Робин Гуд. Вольный лесной стрелок Робин Гуд – герой английских народных баллад, благородный разбойник, борец с несправедливостью, защитник угнетенных. По степени популярности его часто сравнивают с королем Артуром. Король Артур – идеал рыцарства. «Робин Гуд – идеал простого народа». Существует огромное количество баллад о Робин Гуде. На протяжении столетий в народе возникали все новые и новые истории о его приключениях и подвигах. Наиболее ранние из этих баллад относятся к XIII веку, наиболее поздние – к XVII веку. В балладе, открывающей цикл баллад о Робин Гуде, рассказывается о том, что он с юных лет был непревзойденным стрелком из лука. Но дом его сожгли враги, и Робин Гуд исчез. С ватагой доблестных стрелков ушел он в Шервудский лес. Перевод Ивановского. Баллада не называет врагов, разоривших селение Робин Гуда, но большинство исследователей считает, что в ней отразилась память о завоевании Англии, норманами в XI веке. Завоеватели жестоко притесняли тогдашнее население Англии, англосаксов, отбирали у них земли, лишали прав. В исторической хронике, составленной в XII веке, говорится, среди людей, у которых конфискованы были имения, находился также знаменитый Робин Гуд, которого прославили все современные барды. Таким образом, в XII веке легендарный Робин Гуд отождествлялся с конкретной исторической личностью. Нередко англосаксы, не желающие покоряться завоевателям, уходили в леса и создавали партизанские отряды для борьбы с норманами. Вероятно, Робин Гуд был предводителем такого отряда. Однако в балладах образ Робин Гуда не привязывается к какой-либо определенной эпохе. Иногда его называют современником короля Ричарда Львиное Сердце, правившего в XII веке, иногда современником королей Эдуардов. Их было несколько, и они жили в XIII-XIV веках. Постепенно англосаксы смешались с норманнами, образовав единый английский народ. Борьба между ними потеряла свою актуальность, и Робин Гуд из непокоренного англосакса превратился в вольнолюбивого английского крестьянина Йомена. Робин Гуд и его удальцы жили в Шерватском лесу не только разбоем, но и охотой. Однако охота в средневековой Англии была для крестьянина занятием опасным, противозаконным. Вся дичь в лесу принадлежала королю, и королевские лесничи зорко ее охраняли. Нарушившим запрет грозила смертная казнь. В большинстве баллад противниками Робин Гуда являются Ноттингемский шериф, наместник короля в городе Ноттингеме, а также королевские лесничи. Однажды шериф приказал повесить трех сыновей старухи-вдовы из ближайшей деревни за то, что они подстрелили оленя в королевском лесу. Об этом узнал Робин Гуд. «Клянусь», — воскликнул Робин Гуд, — «ты рано плачешь, мать, но видит Бог, что я бы мог навеки опоздать». Робин Гуд переоделся нищим и поспешил в Нотингем, где все уже было готово к казни, когда осужденные Подвели к виселице, Робин Гуд затрубил в рог. Тут же из леса примчалась сотня вольных стрелков, и сыновья вдовы были освобождены. В другой балладе Робин Гуд и его удальцы спасаются от казни своего товарища Вилла Статли. И вот на воле храбрый вил избавлен от петли. Навек запомню я, друзья, как вы меня спасли. Мы будем в зарослях бродить, волна густой травы, и слушать звонки щебет птиц до да пения тетивы. В балладе Робин Гуд и Золотая Стрела шериф жалуется королю, что не может изловить Робин Гуда и его стрелков Король советует прибегнуть хитрости. Найди приманку похитрей, за хлоп не западню, а там вези врага ко мне, я сам его казню. Шериф объявил Ноттингеме состязание в стрельбе из лука, пообещав победителю золотую стрелу. Когда весть об этом дошла до Шерватского леса, вольные стрелки решили принять участие в состязании и отправились в город. Но по совету одного из них, дюжево-молодца по прозвищу «Малютка Джон» Робин Гуд и его товарищи сменили зеленые плащи, которые носили обычно, на разноцветные, и шериф их не узнал. Робин Гуд выиграл состязание, получил золотую стрелу и благополучно вернулся в лес. «Люблю!» – воскликнул Робин Гуд. «Нелегкие дела! Вот только плохо, что шериф не знает, где стрела!» Вольные стрелки сочинили письмо к шерифу, в котором сообщили ему, кто выиграл приз. Привязали письмо к стреле, и Робин Гуд выстрелил ею из лука, да так, что стрела долетела до Ноттингема и попала прямо в окно к шерифу. Был в страшной ярости шериф от дерзкого письма, и сам потом дивился он, что не сошел с ума. Робин Гуд не раз ловко обманывал и грабил самого шерифа. В одной балладе, захватив шерифа в плен, он заставляет его поклясться, не притеснять бедняков, в другой нагоняет на него такого страха, что шериф решает держаться подальше от Робин Гуда и отказывается от борьбы с ним. Хотя обычно Робин Гуд враждует сознатью в одной из баллад рассказывается о том, как он помог попавшему в беду рыцарю. Сын рыцаря служил при королевском дворе, что требовало больших расходов, и рыцарю пришлось заложить все свои имения аббату ближайшего монастыря. Пришло время уплаты долга, но платить было нечем, и рыцарь отправился в аббатство просить об отсрочке. Когда он приезжал через Шервудский лес, на него напали вольные стрелки во главе с Робин Гудом, но увидев, что у рыцаря ничего нет и выслушав его печальную историю, Робин Гуд дал ему сумму, необходимую для выкупа земель, а остальные вольные стрелки Подарили коня, уздечку, пару сапог, кусок сукна на новый плащ. Робин Гуд приходил на выручку нуждающимся в помощи в самых разных жизненных обстоятельствах. Однажды, когда теплым майским днем Робин Гуд отдыхал в тени под деревом, мимо него по дороге прошел молодой парень, распевающий веселую песню. А вскоре Робин Гуд увидел того же парня, возвращающегося обратно. Он уже не пел, а тяжко вздыхал. Робин Гуд вышел из лесу и ему навстречу спросил, какая беда с ним приключилась. Парень поведал, что шел к своей милой, чтобы подарить ей обручальное колечко, но узнал, что ее насильно выдают замуж за старого лорда. Робин Гуд со своими стрелками поспешил в церковь, где уже началось венчание, прогнал старого лорда, и влюбленные тут же обвенчались. В одной из баллад рассказывается о женитьбе самого Робина Гуда. Робин Гуд полюбил знатную девушку по имени Марианна и, выдавая себя за графа, добился ее любви. Затем он вернулся в Шервудский лес, а печальная Марианна, переодевшись в мужское платье, отправилась его искать. Они встретились на лесной дороге. Робин Гуд принял Марианну за богатого путешественника и напал на нее, желая грабить, а Марианна не узнала в разбойнике своего возлюбленного графа. Между ними завязался бой, причем девушка сражалась так мужественно, что восхищенный Робин Гуд предложил ей заключить мир и быть отныне товарищами. Вскоре недоразумение разъяснилось. Робин Гуд и Марианна обвенчались и счастливо жили в зеленом лесу. Завершается цикл «Баллад о Робин Гуде», «Баллады о его смерти». Однажды Робин Гуд почувствовал, что рука его ослабела, и стрелы летят мимо цели. Он решил, что заболел, и отправился... Кирклейский монастырь, монахини которого славились искусством отворять кровь. В средние кровопускание считалось лучшим средством от всех болезней. монахи не то ли по недосмотру, то ли по злому умыслу выпустили из жил Робин Гуда так много крови, что он оказался при смерти. Из последних сил затрубил Робин Гуд в свой рог, Малютка Джон услышал призыв. Он выломал монастырские ворота и, найдя Робин Гуда умирающим, предложил поджечь монастырь, чтобы отомстить монахиням. Однако Робин Гуд ответил, что за всю свою жизнь не причинил вреда женщинам и перед смертью не хочет изменять этому правилу. С помощью малютки Джона он вернулся в лес. Робин Гуд простился с товарищами, в последний раз натянул тетиву своего верного лука и пустил стрелу завещав похоронить себя там, где она упадет. Так закончилась жизнь Робин Гуда. Песнь о Роланде Песнь о Роланде – величайшее произведение французской эпической поэзии, возникла в IX веке. Первоначально она бытовала в устной форме. Ее исполняли бродячие певцы-жонглеры. Наиболее ранняя запись песни о Роланде относится к 1170 году. Популярность песни о Роланде очень велика. Английский летописец Вильгельм Мальсберийский писал, что прибывшие из Франции норманы во время битвы при Гастингсе 1066 пели «Роланде». Кантилены Роланда, чтобы пример этого мужа воодушевлял воинов. В основе песни о Роланде лежит исторический факт. В 778 году император франков Карл Великий со своим войском возвращался из похода против Испании. В Пиренеях при переходе через ущелье Ронсеваль на арьергард францкого войска напал отряд басков. Произошло кровопролитное сражение, в котором погибло множество франков, рядовых воинов и полководцев. Современник и биограф Карла Великого Карл Энхард, рассказывая об этом сражении, называя среди убитых Роланда, графа бретонской марки, области на севере Франции. В песне о Роланде частный эпизод войны был преобразован в событие, исполненное величие и глубокого внутреннего значения а граф бретонской марки, о котором неизвестно ничего, кроме имени, превратился в национального героя, образец доблести и патриотизма. Вместо реальных басков коренного населения испанских гор в песне о Роланде противниками франков выступают сарацины или мавры, так называли захвативших Испанию арабов. Дело в том, что баски, так же как и франки, были христианами, а сарацины – мусульманами. Христианские авторы ошибочно называли их язычниками. Таким образом, в песне о Роланде стычка христиан с христианами заменяется борьбой христиан с язычеством. Карл Великий, император франков, семь долгих лет воевал в Испании против Сарацин. Много славных побед одержали франки, захватили множество вражеских городов и, наконец, у Сарацин остался лишь один город и столица Сарагоса. Сарацинский царь Марсилий призвал к себе мудрецов и сказал Силы наши на исходе. Мы больше не можем сопротивляться доблестным франкам. Посоветуйте мудрейшие, как избежать нам позора и смерти. Задумались сарацинские мудрецы, и один из них по имени Бланкандрин ответил: "Раз мы не можем победить императора Карла в открытом бою, нужно обойти его хитростью и обманом. Пошли «Господин, ему богатые дары. Четыре сотни мулов, груженных золотом и серебром, породистых собак, львов и верблюдов и охотничьих соколов, уже перелинявших, чтобы не беспокоиться, что они умрут во время линьки, довели сказать, что ты хочешь заключить с ним мир, обещаешь отречься от нашей веры и принять христианство в столице Франка, в городе Аахене».